Вечером сидели на балконе. Мама в качалке читала. Петруша наблюдал, что делают жуки. Их сегодня было особенно много. Ползали по скатерти, забирались на книгу к маме, путались в волосах. Один, большой, длинный, детско шнырял по всему столу, толкался, иногда влезал кверху и опять звучно и грузно шлепался на стол. Петруша только что собрался накрыть его стаканом, как вдруг что-то сухо щелкнуло, точно ветка обломилась. Петруша взглянул и обомлел от восторга. Перед ним сидел великолепный зеленый кузнечик и смотрел на него большими изумрудными глазами. — Мама, мама, посмотри какой! — прошептал он. Мама посмотрела и ничуть не удивилась. — Ничего особенного, обыкновенный кузнечик. Но Петруша с этим не согласился, он таких еще не видал. Тихонько потрогал его по зеленой прозрачной спинке, кузнечик снисходительно пошевелил длинными усами. Черные жуки забегали, засуетились. Длинный дерзкий жук перескакивал от одного к другому, отчаянно крутил усиками, что-то всем рассказывал. Должно быть, у них происходило что-нибудь очень важное, и кузнечик явился недаром. «Ах, если бы знать, о чем они говорят!» Петруша горел от любопытства и во все глаза смотрел на кузнечика, с нетерпением ожидая, что будет. И вдруг мама... «Петруша, десять часов. Тебе пора спать». Кузнечик скакнул к потолку, щелкнул и исчез так же неожиданно, как и появился. «Ах, мама, ну зачем ты помешала?» — горестно воскликнул Петруша. «Ты посмотри, у черных жуков какое-то заседание». «И, наверное, они ждали зеленого кузнечка, а ты его испугала, и он улетел. Мамочка, позволь посидеть еще немножечко, может быть, он опять вернется». Но мама и слышать не хотела. Потушила лампу и увела Петрушу с балкона, уверяя, что лучше завтра встать пораньше. «Пораньше? Зачем? Ведь днем, когда светит солнце, нет ничего интересного, и все жуки, бабочки, маленькие ночные мушки куда-то прячутся и притворяются». «Ну, делать нечего, надо уходить». Петрушу раздели и уложили в постель. Однако мама напрасно думала, что он как ляжет, так сейчас же заснет. «Ничуть не бывало! Какой тут сон!» «Что-то делается теперь на балконе!» «Наверное, опять прилетел зеленый кузнечик, и все они, бабочки, жуки, мухи, древесные клопы, заседают на столе, решают свои важные дела. Подойти бы потихоньку на балкон и подсмотреть за ними...» Петруша поднял голову, слушает, смотрит в темноту. И чудится ему, что за окном в саду звенят читы тоненькие голоса, шуршат легкие шаги, кто-то смеется, кто-то плачет. Разве встать и пойти? В доме тихо, все спят. Горничная во сне посвистывает носом. Петруша осторожно слез с кровати, прокрадывается на цыпочках к двери, приотворяет ее. Вот и балкон — Пробует отворить его. Нет, он заперт на задвижку. Крепкое, железное, Если поднять, загремит. Грустный он возвращается в постель. На колокольне бьет 11 часов. От усталости и волнения глаза начинают слепаться. И в светлых туманах сна снова видит Петруша зеленого кузнечика. Сидит, смотрит изумрудными глазами и тихо шепчет. «Приходи, мы тебя ждем». Проснулся Петруша поздно и долго потягивался на постели, сладко жмурясь и вспоминая свои ночные похождения. «Милый зеленый кузнечик, если бы он пришел сегодня не во сне, а наяву, и если бы можно было как-нибудь пробраться на балкон так, чтобы никто не проснулся. Надо попробовать задвижку и поучиться отворять ее без шума. Мама все думает, что он маленький, ему нельзя выходить ночью в сад». Он вовсе не маленький и давно ничего не боится. Ого, дайте ему только шлем с перьями, копье и статного коня. Он пойдет куда угодно и сразится с самым злым, самым страшным волшебником, который любит мучить и обижать маленьких принцесс. Милые принцессы, не плачьте. Когда у Петруши будет шлем, конь и копье, он вас освободит, и вы будете пить и танцевать, и никому никогда не будет больно». «Только подождите немного». Вошла мама, свежая и веселая, как солнечное утро, и стала подымать Петрушу. «Вставай, вставай, храбрый рыцарь!» «Ах ты, Соня! Вечером никак не уложишь в постель, а утром мне хочется вставать. Или опять всю ночь воевал с каким-нибудь Черномором?» «Нет, мама, не с Черномором. Ко мне приходил зеленый кузнечик и звал с собой в сад. Я хотел идти, а ты не пустила». И не пущу», — сказала мама, надевая на рыцаря чулочки, башмаки и штанишки. А рыцарь не давался и бракал ногами. Горничная стала убирать постель, вдруг испугалась и закричала. «Ах, Господи, вот куда я еще забрался! Это все от того, что на ночь натворяют, вот и летит оттуда всякая нечисть!» «Какая нечисть?» — удивился Петруша. «А вот, погляди, какая! Ишь сидит на стенке, прыгнет ночью на подушку, еще напугает до смерти!» Петруша поглядел и от радости ахнул. На стене преспокойно сидел вчерашний кузнечик и поводил длинными зелеными усами. «Мама, мама, это тот самый! Значит, я не во сне его видел, он и вправду пришел, чтобы звать меня в сад!» «А вот я его сейчас щеткой!» — ворчала горничная, приготовляясь смахнуть со стены непрошенного гостя. Но Петруша быстро устремился к своему зеленому приятелю, осторожно накрыл его ладонью и выпустил в окно. Кузнечик высоко подпрыгнул, сверкнул на солнце своим хрустальным тельцем и исчез в траве. Весь день Петруша ходил задумчивый и озабоченный. Зачем-то постоянно отворял и затворял балконную дверь, щелкал задвижкой и долго прислушивался к ее стуку. Наконец, маме это надоело. — Что с тобой сегодня, Петруша? Никому покоя не даешь. Зачем ты беспрестанно хлопаешь дверью? — Так? отвечал Петруша и с хитрым видом отходил от двери. «Нет, уж он теперь никому ничего не скажет. Пусть знает только он да зеленый кузнечик, да, пожалуй, еще черные жуки и бабочки, а мама все равно ничего не поймет и будет смеяться». И когда он выходил на балкон, ему казалось, что молчаливые розы, разноцветные мотыльки, даже пчелы и муравьи, которые так похожи на людей, все они ему сочувствуют, понимают его мысли и лукаво переглядываются между собою. С нетерпением ждал Петруша вечера. Придет или не придет зеленый кузнечик. Если придет, значит, он тоже знает Петрушины планы и будет ждать его ночью на балконе. Ах, скорее бы проходил день. Но, как нарочно, время тянулось страшно медленно, и солнце ни за что не хотело садиться. Наконец село» и черные тени протянули свои длинные руки над садом. Петруша побежал к маме просить, чтобы зажгли лампу на балконе. «Что ты, Петруша? Ведь еще совсем светло!» «Как светло? Ничуть не светло! Посмотрите, вон уже звезды!» Мама не торопилась. Разговаривала с горничной о каких-то скучных вещах, записывала в книжку расходы, долго мыло и вытирала чайные чашки. А кузнечик, может быть, сидит где-нибудь под балконом и ждет. У Петруши сердце чуть не выскакивало из груди от тревоги. Но вот сняли абажур, мама черкнула спичкой, и светлый круг засиял над столом. Петрушев скарабкался на стул и начал ждать. Шлепнулся один жук, потом другой, третий, бабочки затанцевали, пробежал над духом комар. Кузнечка нет. Может быть, обиделся за щетку. Петруша от волнения начал тяжело дышать. Стул под ним качался и скрипел. «Петруша, что ты сопишь? Посиди хоть минуту спокойно». «Да, хорошо говорить, спокойно. Странная мама, как это она такая умная, они понимают понимает самых простых вещей. Разве можно сидеть спокойно, когда ждешь необыкновенных событий? Вот даже жуки понимают, и тоже волнуются, бегают, ждут кузнечика» а мама ничего этого не видит и не понимает. Она любит день, простые будничные дела, все самое обыкновенное. Она думает, что только одни люди интересны, а как живут растения и животные, это ей все равно. Будто они только для того и на свете существуют, чтобы их гонять щетками, морить ядовитой бумагой, бить хлопушками, ломать, рвать. Щелк! Что-то пронеслось над петрушной головой и тихо опустилось на скатерть. «Вот он! Вот он!» — закричал Петруша, позабыв, что хотел держать в секрете свои дела с кузнечиком. «Ах, как ты меня испугал!» — сказала мама. «Чего ты обрадовался? Кто это он?» Но Петруша уже прикусил язык и молча смотрел на кузнечика. Тот сидел неподвижно и загадочно кивал Петруши своей длинной умной мордочкой. Потом поднял переднюю лапку и сделал какой-то таинственный знак. Точно спрашивал... «Придешь?» «Приду, приду! Ну, прощай!» «Скок?» «И нет, кузнечка!» Петруша встал и потянулся. «Ну, мама, я теперь пойду спать!» «Что так рано? Еще десяти часов не было!» «Ничего! Я пораньше сегодня, мама! Что-то хочется спать!» Мама обрадовалась. «Это хорошо, что мальчик наконец сам просится в постель! Сон ему полезен!» Он такой бледный, худенький, слабый и все один, все о чем-то думает, мечтает. Спи, сынок. Мама целует Петрушу в стриженную макушку, раздевает, укладывает, поправляет подушку, одеяло. Петруше приятно и немножко совестно. Мама добрая и его очень любит. А он хочет уйти ночью в сад кузнечку. Ну ничего, после он все-все расскажет маме. Петруша в последний раз поцеловал мамину руку, сладко потянулся и заснул. Проснулся он, когда в доме уже была глубокая тишина. Даже испугался, не проспал ли. Слез с постели, посмотрел в окно. Нет, еще не расцветает. Только сквозь деревья просвечивает полный месяц. И в глубине сада опять что-то звенит, шепчет, смеется... Петруша тихонько оделся, тихонько подполз к боковой двери и отодвинул задвижку. Дверь бесшумно отворилась, и свежий ночной воздух ласково отдохнул ему в лицо. Крепко пахнет розами, резидой, левкоями, блестит на столе белая скатерть, и по полу блуждают круглые пятна лунного света. На столе никого, только мертвые бабочки лежат, не шевелятся. А вот и мамина качалка — Набрался на нее, сел, качается. «Приятно, точно летаешь по воздуху. Но что же нет кузнечка? Неужели он не придет?» «Нет, он придет», — прошептал кто-то совсем близко. Петруша с удивлением оглянулся. Говорила пышная темная роза, вся осыпанная сверкающими каплями росы. «Так вы умеете говорить?» — спросил обрадованный Петруша. «А вы думали, нет». Насмешливо воскликнула Роза. И сейчас же вокруг Петруши поднялся веселый смех, говор, шелест. Засмеялись и залепетали цветы, трава, деревья. Тоненькими голосками хихикали Анютины глазки. Колокольчиком звенел душистый горошек. Толстым басом хохотал жирный огромный подсолнух. «Извините», — сказал смущенный Петруша. «Я всегда думал, что вы умеете говорить, и только нарочно притворяетесь немыми. Но почему вы притворяетесь?» Все сразу перестали смеяться Роза грустно вздохнула «Ах, милый мальчик», — сказала она «Мы молчим потому, что не хотим, чтобы люди знали про наши дела Люди такие хитрые и злые Они думают, что свет создан только для них одних И для своего удовольствия или пользы Уничтожают без всякой жалости все, что живет и растет на земле Рвут цветы, топчут траву Для своих противных душных городов урыбают целые леса «И строят из них тесные некрасивые клетки, убивают птицы, чтобы украшать себя их перьями, истребляют зверей и насекомых. Если бы мы не притворялись и не скрывали от них своих маленьких тайн, нас давно бы не было на свете». «Правда, правда!» — зазвенели Анютина Глазки, Резида Левкои. «Правда!» — гудел Басом жирный подсолнух. «Петруша хотел было заступиться за людей». Но вспомнил, как сегодня горничная чуть было не убила щеткой зеленого кузнечка. И промолчал. А Роза продолжала. «Конечно, и среди нас есть злые, и вредные животные, и растения. Но мы сами ведем с ними борьбу. Сами их судим и уничтожаем, если они этого заслуживают. Вот и сегодня у нас как раз будет суд над одним кровожадным чудищем, на которого все жалуются». «Вы, может быть, говорите про паука?» – спросил Петруша. Среди цветов опять началось движение и шорох. на глазки заахали, подсолнух недовольно крякнул. Роза сконфузилась и замолчала. Петруша догадался, что цветы смущены болтливостью розы, и поспешил их успокоить. — Если вы говорите про паука, — сказал он, — то вам бояться нечего. Я сам тоже не люблю его, и мне давно хочется прогнать его с нашего балкона. Пожалуйста, не бойтесь и не сердитесь на розу. Роза благодарно кивнула Петруше головкой, а подсолнух добродушно проворчал. «Ну-ну, ничего. Мы видим, что вы добрый малый и с нами заодно. Но все-таки Розе следовало поменьше болтать. Она привыкла жить с людьми, поэтому чересчур доверчиво». Вдруг из голубой глубины сада донеслись странные, но приятные звуки. Точно где-то играл маленький оркестр военных музыкантов – Деревья и цветы зашептались, подсолнух с умилением покачивал в такт музыки своей огромной головой, а роза расправила свои атласные лепестки и начала охорашиваться. «Идут!» – прошептала она с улыбкой. «Идут, идут!» – закричали весело анютины глазки, левко и душистый горошек. «Идут!» – пробосил подсолнух. Музыка приближалась. Петруша вскочил с качалки, в на перила, и в голубых переливах лунного сияния увидел удивительное зрелище. По усыпанной песком дорожке двигалась длинная процессия. Впереди скакали в припрыжку кузнечки и сверчки, за ними летели мухи, комары, бабочки, и еще дальше чинно в ряд шли разноцветные жуки, и, наконец, едва поспевая за шествием, ползли гусеницы. Множество гусениц, сотни, тысячи, десятки тысяч. Торжественно звучал воинственный марш, исполняемый крылатыми музыкантами. Сверчки и кузнечики старательно выделывали нежные трели. Жуки важно и степенно гудели, как барабаны. Комары и мухи заливались на все лады, подобно флейтам и волторнам. Петруша никогда не слышал такой очаровательной музыки и замер от восторга. «Как они хорошо играют!» — воскликнул он. «Еще бы! Это лучшие наши музыканты!» — с гордостью сказала Роза. «Ах, я обожаю музыку!» – прошептали веселые Анютины глазки. «Не знаете ли, милая Резида, может быть, будут и танцы сегодня?» Но степенная Резида строго посмотрела на своих веселых соседок и зашипела. Разве можно думать теперь о танцах? Успеете еще наплясаться? Вы забыли, какая сегодня ночь?»